На одной из линий Васильевского острова, в старом давно нуждающемся в ремонте доме, с плохо сохранившимися, располневшими кариатидами на фронтоне, был антикварный магазин. Он вовсе не был шикарным заведением с огромными зеркальными витринами, через которые видняются ампирные мебельные гарнитуры. Пара-тройка вещей настоящие, остальное откровенное новодел, изготовленные в Подмосковье. Бронзовые лампы и картины в пышных золотых рамах. У дверей таких магазинов стоит обычно солидный немолодой швейцар в маскарадной форме с золотыми галунами, а внутри встречают редких посетителей предупредительные продавцы с кратчевыми голосами и профессиональными ласковыми улыбками. Этот магазин скорее можно было назвать «магазинчиком». Он занимал полуподвальный этаж. Вошедший попадал в маленькое тесно заставленное помещение – Тут была разномастная разрозненная мебель, светильники, стены завешенные картинами, которых никто не покупал, витрины витрине выложены довольно безвкусные безделушки и столовое серебро. Все в розницу. Прошли 90-е годы прошлого века, годы, благословенные для торговцев антиквариатом, когда голодавшие старушки из бывших несли продавать остатки фамильных вещей. Тогда ловкий антиквар без комплексов и моральных устоев в короткий срок мог составить настоящее состояние. Теперь же скучающие продавцы в течение долгого рабочего дня с грустью смотрят в окно или стирают пыль с выставленных вещей. В магазине на Васильевском все было внешне так же, как в десятках подобных заведений. Однако сведущие люди знали, что самое главное происходит не в салоне на виду случайных людей, а сзади в кабинете владельца магазина Александра Вопитовской. Туда приходили к ней нужные люди и серьезные заказчики. Туда приносили тщательно упакованные свертки и таинственные пакеты. Там происходили переговоры, а в особых случаях к важным и богатым клиентам мадам Вопитовская ездила сама. «Вообще-то в мадам редко можно было заставить в кабинете». Она вела активный образ жизни, много ездила по аукционам и картинным галереям, встречалась с известными экспертами и музейными работниками. Дела у нее шли отлично. Ее знали не только в Петербурге, но и в Москве. Считалось модным и престижным покупать картины именно у нее. Мадам Вопитовская сумела создать репутацию и зарекомендовать себя на антикварном и художественном рынке. Алика Сарычева притормозила и привычно чертыхнулась. На узкой улице негде было припарковать машину. Нужно было заезжать во двор магазина или отъехать два квартала до стоянки. Алика махнула рукой и припарковалась в тупичке возле ворот, проигнорировав запрещающую табличку. В магазине, как всегда, было мало народу. Молодой продавец с успехом продавал двум школьницам серебряную цепочку турецкого производства, как старинную. И краем глаза присматривал за скромно одетой женщиной из средних лет, которая выбирала изящную жердиньерку и теперь прикидывала мысленно, как будет смотреться на ней горшок с фуксией. Лика с налету проскочила небольшое помещение, продавец ухом не повел, он хорошо ее знал. Однако у двери в святая святых сидел крепкий мужчина в хорошо сидящем костюме с достаточно приятным выражением лица. Присутствие в качестве охранника обычного мордоворота с сожженными плечами и крошечной, постепенно отсыхающей за ненадобностью головой. Перед своим кабинетом мадам Вопитовска считала неуместным. «Вам назначено?» — охранник приподнялся со стула. «Мне срочно!» — голос улики прервался от волнения. Глаза глядели дико, волосы растрепались. «Алиса, братко, кого угодно, доведет до нервного срыва!» На лице охранника промелькнуло сомнение. С одной стороны, лик он знал, поскольку видел достаточно часто. Алика была посредником, весьма полезным для мадам Вопитовской человеком. Среди клиентов она была своя, посещала те же салоны красоты, те же фитнес-центры, рестораны и клубы, была завсегдатаем всевозможных модных тусовок и закрытых вечеринок. Страшно общительная, она быстро сходилась с незнакомыми людьми, хотя в тех кругах, где она вертелась, все были хотя бы шапошно знакомы. Лита быстро заводила подруг, напрашивалась вроде бы случайно в гости, а, придя в дом, начинала расхваливать интерьер и вкус хозяйки. «Все прекрасно», — говорила она, — «все подобрано с таким вкусом, но вот тут бы я, пожалуй, повесила какой-нибудь пейзаж, а вот здесь поставила лампу или бронзовую статуэтку или несколько фигурок из фарфора». Хозяйка тут же увлекалась плодотворной идеей, а Лика предлагала свои услуги то есть попросту сводила ее с мадам Вопитовской, за что та платила Лике приличный процент с каждой проданной вещи. Правда, в последнее время Лика решила, что этот процент — слишком скромная награда за ее труды и способности, и начала приторговывать на собственный страх и риск. — Я доложу, — неуверенно произнес охранник. — Да что там докладывать? — хрупкая субтильная Лика оттолкнула охранника и ворвалась в кабинет. Правильнее было бы сказать кабинетик, небольшое, очень скромно обставленное помещение, стол из обычного ореха, а вовсе не ослепительной карельской березы, стеллаж и вовсе простой, заполненный солидными немецкими каталогами и альбомами по живописи. На стене против стола висел не Шишкин и не Айвазовский, а картин какого-то маститого советского художника, вышедшего нынче из моды «Едва ли не навсегда». Крупная краснощёкая девочка в бумазейной рубашке и синих сатиновых шароварах смотрит в распахнутое окно с улыбкой полной идиотического оптимизма. За окном, как водится, полыхает куст неизбежной сирени. Называлась эта оптимистическая картина «Не утро в Подмосковье», «Не рассвет на Клязьме», а может и вовсе «Заре встречу. Кабинет не производил на посетителей особого впечатления. Больше впечатления производила сама мадам Вапитовская. Крупная шатенка всегда в строгих английских костюмах. Волосы длинные и густые, были закручены в тяжелый гладкий узел. Узкие губы едва тронуты розовой помадой. Особенно обращали на себя внимание глаза мадам Вапитовской. Глаза эти могли глядеть на мир и на то, что перед ними совершенно по-разному, в зависимости от обстоятельств. Богатым клиентам мадам смотрела прямо в лицо, честными, прямодушными глазами. Конкурентам вежливо улыбалась, при этом в глазах проявлялись твердость и неизгибаемое упорство. И бывали случаи, когда человек, поглядев в глаза мадам, считал благоразумным уйти с ее дороги, без боя. На свой обслуживающий персонал мадам вроде бы вообще не глядела, однако прекрасно знала, кто и чем в данный момент занимается. Ее боялись. Лика влетела в кабинет и без разрешения опустилась на стул от того, что ноги ее не держали. Мадам говорила по телефону, отвернувшись от двери. Быстро закончила разговор и взглянула на Лику. Глаза ее глядели сурово. «Ну?» — спросила она, не утруждая себя приветствием. Они с Ликой были старые знакомые, и не с чем было изображать вежливость, которую можно приберечь для клиентов. «Ты еще спрашиваешь?» Накинулась на нее Лика, порывисто вскочив с венского стула. — Ты еще имеешь наглость делать вид, что ничего не случилось? — Короче, — приказала Александра Николаевна, — мое время стоит дорого. Этой фразой она хотела поставить Лику на место, но добилась обратного результата. Лика взяла себя в руки, оглянулась на дверь, подошла совсем близко к столу и процедила. — Дорого? Конечно, дорого. А мне оно вообще обошлось в кругленькую сумму. — О чем это ты? — процедила Выпитовская. В глазах ее, однако, мелькнуло беспокойство. — Те две картины ранние Евлампии творогов, как ты мне говорила, они откуда? — Что значит откуда? — Выпитовская откинулась на стуле. — В Вчищу я должна давать себе отчет, откуда я беру вещи на продажу. — Будь спокойна, это подлинный творогов. Эксперт из русского музея подтвердил. «Не знаю ничего про твоего эксперта. Может, он полный болван. А может, ты его подкупила. Но только ты мне продала вместо Творогова двух гребаных голландцев». Лика помахала мятой бумажкой, где были записаны фамилии со слов Алисы Прытко. Естественно, не милосердно переворные. «Чушь», — вопитовская бровью не повела, — «ты ничего не понимаешь в живописи, оберешься судить». Как бы я», — злорадно рассмеялась Лика. Если бы я разбиралась в живописи, я бы к тебе и близко не подошла. Картина авторитетный человек познал из Эрмитажа. — Кто? — отрывисто спросила мадам, прикрыв глаза веками, чтобы не показать интенсивную работу мысли. — Крестовоздвиженский, — выбросила Лика свой козырь. Мадам сжала кулаки. Имя Ивана Филаретча Крестовоздвиженского ей было хорошо знакомо. Старик являлся глубочайшим знатоком в своей области и славился тем, что никогда не ошибается. «А ты знаешь, что я продала эти чертовы картины, Алисе Прытко?» — вскричала Лика со слезой в голосе. Картины ценой по пять тысяч каждая. Я продала ей за сто». «Вот как?» — Вопитовская подняла тщательно выщипанные брови. «А у меня ты их купила по восемьдесят. Захотела свой гешап сделать, вот и получила». «Ах ты, стерва!» — Алика попыталась выцарапать в глаза, но через стол это оказалось трудновато. «В общем, так». Мадам встала и в упор поглядела на Лику. «Я знать не знаю никакой Алисы Протко. В жизни ее не видела и даже имени ее не знаю. Если бы ты меня с ней напрямую свела, тогда другое дело. Ты же сама захотела иметь с ней дело. А жадность, как известно, до добра не доводит. Забери картины назад и верни деньги». «И не подумаю». Вопитовская была тверда, как гранитная скала. «Что сделано, то сделано. В следующий раз будешь знать свое место. Твое дело — свести меня с клиентом и получить потом свой процент. Ты же решила подзаработать самостоятельно. А для этого, милая, нужны мозги и характер. Не твои, дорогуша, мозги. И не твой характер. Ты же умеешь только по парикмахерским да косметическим салонам болтаться. Так что по делам тебе. Но я же брала те картины у тебя». А кто потом знает? Холодно возразила мадам. Договор никакого мы с тобой не оформляли, так ведь? Так что я, дорогуша, ничего подтверждать не стану. Так что иди себе по-хорошему, пока я Валентина не крикнула. Ах ты, Алика, зашипела от возмущения. А ну смотри, деньги Алисе я отдам. А что уж теперь делать? Но и тебе так просто это с рук не сойдет. Говоришь, мозгов у меня нет, и характер не тот. Ничего. Как-нибудь и с такими мозгами проживу. Еще посмотрим, кто из нас будет смеяться последним. Думаешь, молчать про это буду? Всех знакомых сегодня же обзвоню. Всех предупрежу, что картины твои поддельные. Экспертов найду настоящих. Не твоих на карню купленных, которые любую мазню за Айвазовского подпишут. Вот пускай они с тобой разбираются. Там такие люди в клиентах ходят. Это не то, что со мной. Они тебя мигом в порошок от запора сотрут. «Ты их за лохов держала, думала, не догадаются? Так теперь посмотрим, кто из нас лох». «Что?» — мадам вскочила, с грохтом опрокинув стул. «Да я тебе, Да я тебя!» Но Лика уже выскочила из кабинета. Вихрем пронеслась мимо охранника и оказалась на улице, как раз в тот момент, когда возле ее машины остановился мусоровоз, которому надо было попасть за ворота. Понукаемая грозными криками водителя, Лика мигом рванула с места — и охранник Валентин, которому Выпитовская приказала задержать Лику, ничего не успел сделать. На вернувшегося охранника Выпитовская посмотрела такими глазами, что он решил после окончания рабочего дня купить газету с вакансиями, поскольку дело идет к тому, что эту работу он потеряет. Одним выразительным движением бровей хозяйка велела ему закрыть дверь, а сама углубилась в раздумья. Поскольку женщина она была деловая, Раздумья эти продолжались ровно пять минут, после чего она вызвала по телефону нужного человека и велела охраннику никого не пускать во время важного разговора. Доверенный человек имел пульскую фамилию Пшебышевский и длинную биографию, косвенно связанную с искусством. Когда-то давно он учился в Академии художеств, правда, его выперли оттуда со второго курса, что, однако, дало ему право считать себя человеком, разбирающимся в живописи. Действительно, кое-какие познания у него были, а также он обладал обширными знакомствами в нужной области. То есть, если требовалось изобразить нужную подпись, либо же записать кое-что на картине или слегка переделать, у Пшебышевского всегда был в запасе нужный специалист, который не станет болтать и задавать лишних вопросов. В внешность Пшебышевский имел самую заурядную, небольшого роста, очень подвижный типчик с маленькими бегущими глазками и едва заметной плешкой на затылке, величиной со старую пятикопеечную монету. «Приветствую, Александра Николаевна!» Разлетелся он с порога по-польски галантно, но тут же встретился с ней взглядом и остановился посреди комнаты, как будто наткнулся на невидимую, но непреодолимую награду. «Ты откуда эти картины взял месяц назад?» «Помнишь двух голландцев?» Она спросила вроде бы спокойно, но Пшебышевского сильно потяжелело на сердце. «Александра Николаевна дорогая», — сбормотал он. «Так ведь не в первый же раз. Да чайно того помните? Удачно за Киселёва сошёл. Васильева две картины из кого сделали? А шведа одного я нашел. Вот фамилию запамятовал». Все ты помнишь», — процедила Выпитовская. «Не придурывайся. Склероз при твоей профессии — непозволительная роскошь». Ее собеседник понял, что дело серьезное и что мадам крайне обеспокоена. — И нечего мне тут вечер воспоминаний устраивать, — мадам повысила голос. — Сама знаю, что делаю. — Да в чем проблема-то, — встревоженно спросил Пшебышевский. — Ну, достал я их по случаю. — Ты говорил, что купил их по дешёвке у одной старушки, так? — Ну, так. Глаза Пшебышевского забегали, но тут же остановились, прикованные к ледяному взгляду мадам. «Лучше скажи все, как есть», — с угрозой в голосе проговорила Вопитовская. Пшебышевский сам понимал, что лучше будет, если он все расскажет, но он так привык ворать и жульничать, что душа его бурно сопротивлялась правдивому рассказу. Несмотря на оставшуюся от польских предков галантность и увертливость, Пшебышевский держался твердо. Они знакомы несколько лет, и никогда еще у мадам не было повода быть им недовольной. А он никогда не подводил мадам в ни в сроках, ни в качестве поставляемых картин. Надо отдать мадам должное. Она тоже никогда не подводила его с деньгами. Но он же не спрашивает, за сколько она продала хотя бы тех двух голландцев. Хотя ему лично она заплатила по 10 тысяч за картину. А ведь всем известно, что он имеет доброе и мягкое сердце, что, согласитесь, в наше время не каждый может себе позволить особенно в их непростом и психологическом бизнесе. Да и он тоже, кроме убытков, ничего от своего мягкого характера не получает, потому что больше половины денег он отдал тем людям, что предложили ему картину. Тут здорово приврал, потому что в свое время и польстился -то на сомнительную сделку, только потому что продали ему те картины совершенно по дешёвке. Короче рявкнула потерявшая терпение Александра Николаевна, так что в коридоре возле кабинета охранник покрутил головой и поежился. «Ближе к делу!» Поминутно запинаясь, кашляя и отводя глаза в сторону, Пшебышевский сообщил, что картины эти предложили ему одни такие, э, в общем, шустрые молодые люди, с которыми он некоторое время близко и плодотворно сотрудничает. Парни, в общем, не слишком хорошо разбираются в искусстве, зато имеют практическую сметку и изобретательность». «Ворованное скупаешь?» — презрительно сморщилась мадам Вапитовская. «Ну, Александра Николаевна, тихий голос Пшебышевского об обрел твердость. На вашем месте я бы не был так щепетилен. Где бы я в противном случае нашел для вас столько подходящего материала? Северных сельских и лесных пейзажей? Сами же говорили, нужно скорее, пока конъюнктура есть. Пока эти лухи, по вашему собственному выражению, берут передвижников...» «Мы их им предоставим. Спрос рождает предложение. Закон рынка?» «Ты меня к коммерции не учи. Сама умею». «Уж это точно», — пробормотал себе под нос Пшебышевский и уставился на мадам преданными кристально честными глазами, что, надо сказать, получалось у него неважно. Глаза все время норовили скользнуть в сторону, то на картину «Утро на клязьме», то в окно, то с вожделением «На дверь». Ему хотелось уйти из этого кабинета и вообще оказаться как можно дальше от мадам Вопитовский. Однако обстоятельства требовали прояснить ситуацию. «Не могли бы вы поконкретнее объяснить, что же все-таки случилось?» — вкратчиво спросил он. «Один старик из Эрмитажа увидел эти картины в богатом доме», — буркнула мадам. «Узнал своих голландцев и поднял бучу. Зациклил на них, понимаешь?» — А нельзя его? Э, — Пшебышевский выразительно пощелкал пальцами. — Ну, того. — Ты что? — Выпитовская приподнялась из-за стола. — Мы все-таки деловые люди, а не разбойники с большой дороги. Да и потом от ничего не даст. Он уже все сделал, что мог. — Вы меня не так поняли, — залебезил Пшебышевский. — Я имел в виду поговорить со стариком, чтобы он свои слова назад взял. Ошибся, мол, по старости, глаза уже не те, и все такое. За определенное вознаграждение, конечно. Нельзя. Выпитовская выразительно вздохнула. Во-первых, он не берет, а во-вторых, он никогда не ошибается. Старость тут совершенно ни при чем. Нам бы такие глаза и такую память. Так что говори быстро, откуда картины? Как бог свят, не знаю. Шибышевский снова сделал честные глаза, что у него получилось довольно плохо. Кто их, всех этих старух, упомнит? «Старух, говоришь?» простонала мадам, «а вот по моим чрезвычайно достоверным данным, эти картина полгода назад купил с аукциона один богатый человек, проживающий в Карловых варах. На бедную старушку он явно не тянет, и каталог аукциона имеется, так что не отопрешься. Говорил же, не связывайся с богатыми людьми. Это те не нищие старухи, они за себя постоять умеют. И потом они новые русские, стало быть, и коллекция у них новая. все на виду, все прозрачно». «Это у старух висит картина «Сто лет на одном месте». Они понятия не имеют, что это такое». «Виноват», — Шибышевский наклонил голову. «Как совершенно правильно говорил великий поэт Пушкин, не гонялся бы ты поп за дешевизной». «Пушкин тут ни при чем», — припечатала мадам. «Пушкина можешь в налоговой инспекции вспоминать». «Тушите пожар», — осмелился посоветовать Пшебышевский после продолжительного молчания и отступил к двери. «Сама знаю, что делать», — Сквозь зубы ответила Вопитовская. «В твоих советах не нуждаюсь». Но собеседник знал ее отлично. И вообще, это была его профессия — отличать людей с первого взгляда, кто чего стоит. Поэтому сейчас он своими бегающими глазками прекрасно видел, что на этот раз мадам несколько растеряна, что она едва ли не впервые на его памяти не имеет твердого плана действий. «Так-то, голубушка, тебе не на меня орать», — злорадно подумал он. Любишь кататься, люби и саночки возить. Денежки-то кто брал с клиентов за подделку? И немалые денежки. А кому достанется основная часть денег, тому и рисковать больше приходится. Впрочем, он тут же отбросил злорадные мысли и стал думать, что лично ему грозит этот неприятный инцидент. С богатыми клиентами он дела не имел. У них будут претензии лично к Квапитовски, а он человек маленький. Но если раскрутится громкое дело, то и к нему может иметь претензии милиция. Тут опасно только последнее дело с этими голландцами, будь они неладны совсем. Однако за свою бурную, богатую приключениями жизнь Пшебышевский уже сталкивался с милицией и выходил из этих столкновений без особых потерь. Если и докажут факт кражи, то была-то она в Чехии, а у нашей милиции своих дел хватает некогда с чужими кражами разбираться. «Бог не выдаст, свинья не съест», — подумал он, успокоившись. А «Главное, правильно себя вести». «Целую ручки», — повеселевшим голосом крикнул он, собравшись уходить. «Ты так просто не отделаешься», — вслед ему прошипела Вопитовская. «Я тебя в этом деле крайним сделаю. На кошачьи консервы пущу. Ты меня еще не знаешь». Оставшись одна, мадам Вопитовская схватила телефон и набрала номер Лики Сарчевой. Пшебышевский, конечно, мелкий жулик, но не совсем дурак, и в одном он, безусловно, прав. Пожар надо тушить, и чем скорее, тем лучше. Пока его еще можно локализовать малыми силами. Когда он разгорится в полную силу, поздно будет искать огнетушитель. Если Лик Сарчева с ее патологической глупостью и болтливостью поднимет шум, последствия могут быть самыми катастрофическими». В сложном и тонком бизнесе, которым занималась Вопитовская, репутация создается годами, а рушится в считанные часы. Надо ее перехватить. Первым делом она набрала номер Ликиного мобильного, но равнодушный механический голос сообщил, что абонент временно недоступен. — Опять разгильдяйка батарейку не зарядила! — раздраженно прошипела мадам Вопитовская и набрала номер домашнего телефона Сарчевой. На этот раз ей ответили короткие сигналы. Номер был занят. Он действительно был занят. В эту самую минуту Лика Сарычева разговаривала с известной всему городу особой Розой Туманян, женой крупного бизнесмена и владелицей популярного косметического салона. Муж приобрел Розе салон в качестве подарка на последний день рождения. Ее счета от косметологов достигли таких астрономических цифр, что собственный салон оказался бы большой экономией. Кроме того, должен был развлечь Розу, занять ее свободное время и отвлечь от постоянной слежки за неверным мужем. И Роза действительно очень увлекалась новой игрушкой. Теперь она практически все свое время проводила в салоне, соединяя приятное с полезным. Занималась своей внешностью и в то же время чувствовала себя бизнес-леди. «Розочка!» — начала разговор Сарчева. — Ты сидишь? Если стоишь, то лучше сядь. — Нет, я лежу, — отозвалась Роза. — Лежу, Ваня. А в чем дело? — Ты не поверишь. Это такой скандал. Я сначала сама не поверила, но теперь не сомневаюсь. — Да в чем дело? — Роза поднесла телефон ближе к уху и чуть не уронила его в розовую ароматную пену. — Вы Питовская? торгует фальшивками? — Хуже, чем фальшивками. Я купила у нее пару картин для одной подруги. Не буду называть ее имени, но, в общем, под видом Евлампия Творогова. А подсунула мне каких-то зачуханных голландцев. Ты представляешь себе мое возмущение? В общем, ничего у нее не покупай, или, по крайней мере, очень тщательно проверяй. Из трубки донеслось глухое бульканье, Роза от удивления с головой ушла под воду. Правда, телефон она удержала на поверхности. Сработал инстинкт. Выплюнув воду и сдув розовую пену с телефона, она снова поднесла трубку к щеке и протянула. «Рустамчик, милый, не хулигань, мама рассердится». «С кем ты там разговариваешь?» — заинтересовалась Лика. «Ну, это же мой померанский шпиц, Рустамчик. Ты разве его не видела? Правда же он прелесть?» «Видела, видела. Прелесть, конечно. Прелесть. Так ты поняла насчет выпитовской?» «Это точно?» «Точнее не бывает. Рустамчик, привет». На этом Лика поспешно закончила разговор, потому что из кухни до нее донесся запах подгорающих булочек. Кажется, горничная снова забыла о своих прямых обязанностях. Да и вообще дело было сделано. То, что стало известно Розе Туманян, стало известно всему городу, потому что владелица косметического салона — это, можно сказать, частное информационное агентство. Действительно, не успев распрощаться с Арчевой и не вылезая из ванны, Роза тут же набрала номер своей заклятой приятельницы Варвары Тугауховой. Роза была знакома с Варварой столько лет, куда больше, чем ей давали по внешности. Одно время Варвара даже была замужем за теперешним мужем Розы, или наоборот, Роза была замужем за теперешним мужем Варвары. В общем, их связывали давние тесные отношения, и Роза просто обязана была немедленно сообщить подруге волнующую новость. Кроме того, что Рози не терпелось поделиться горячей информацией, она только что приобрела у Вопитовской две картины и теперь чувствовала себя преданной, обманутой, униженной и оскорбленной и очень хотела срочно убедиться, что не она одна попала в такую глупую ситуацию. А «Варенька», — начала Роза сладким голосом, — «ты уже отделала свой новый пентхаус?» «Заканчиваю». Отозвалась подруга несколько приглушенным голосом. На следующей неделе всех соберу. Уж тебя в первую очередь не беспокойся. Да я не беспокоюсь, я в тебе никогда не сомневалась. Ведь мы с тобой подруги. Я совсем по другому поводу. Хотела кое-что тебе рассказать. Это просто сенсация. Но ты, кажется, занята, так я перезвоню попозже. А Нет, нет, вскрикнула Варвара, испугавшись, что сенсация пройдет мимо, и она узнает о ней не самой первой. «Ты что себе позволяешь? Тебе не нужна работа?» «Что?» — удивленно переспросила Роза. «Это я не тебе, Розочка, у меня массажист. Так в чем дело? Я тебя внимательно слушаю». «Ты ведь для своего пентхауса, кажется, недавно прикупила несколько картин». А, «Ну да. А в чем собственно, дело?» «Надеюсь, ты покупала их не у Вапитовской?» «А что такое?» На Варвара действительно заволновалась. Говорят, Выпитовская устроила целую фабрику по производству фальшивых передвижников. У нее на даче в Зеленогорске работают двадцать художников-негров. «Негров?», «Негров — удивленно переспросила Варвара. «Афроамериканцев или настоящих негров из Африки?» «Ну, при чем здесь Африка?» — раздраженно проговорила Роза, обиженная, что ее перебивают. Но ты же сама сказала про негров. Да это просто так говорят. Негры — это такое выражение. На самом деле это никакие не негры» а молодые художники — студенты Академии художеств. Они сидят на даче в в ужасных условиях, как негры на плантациях. И круглые сутки подделывают передвижников. Картины в день или даже две. А в сбывает все эти фальшивки по всему городу. И даже до Москвы добралась. Одного фальшивого пшеницы продала. Ты просто не поверишь, кому. «Да что ты говоришь», — выдохнула Варвара. «Я тебя выгоню к чертовой матери». «Что?» Скинулась Роза. Да это я не тебе, Розочка, это я массажисту. Надеюсь, ты ничего у нее не покупала? Э, ничего. Варвара тоскливо уставилась на пейзаж с коровой, который буквально на прошлой неделе приобрела у мадам Вопитовской. Некоторым утешением ей могло служить только то, что ее приятельница Василиса Курицына, жена крупного банкира, купила тогда же три картины русских передвижников. Нужно срочно позвонить Василисе, порадовать.